Глава 45. Афина. Вот уже скоро месяц, как Гоша приезжает к нам почти каждый вечер, чтобы увидеться с Линой. Я, конечно, искренне сомневалась, что он долго продержится, но держится же. На меня он больше не давит и не третирует на работе, не забрасывает нелепыми заданиями, не озвучивает сомнительные предложения. Командировок тоже, кстати говоря, больше не выпадало. Несколько раз Гоша даже забирал малышку одну, без меня. С таких прогулок Лина возвращалась окрылённая и счастливая. Но и это еще не все. Нина Павловна тоже не отстает от сына. Она часто приглашает в гости, и моя мама, что очень удивляет меня, устраивает внучке выходной, разрешая пропустить сад, и отправляется повидаться с мамой Гоши. Вот такая странная у них идиллия. Бабушки стали внезапно очень дружны. А Линки всегда за счастье пуститься в приключения. На прошлых выходных мы собирались нашим женским междусобойчиком. Как-то тепло и радостно всем вместе. Я упорно отталкивала от себя мысль, что Гоши действительно не хватает. Но в итоге справилась. Сегодня ночью выпал снег. Деревья приоделись в белые, отливающие серебром шубки. Ехать на работу было особенно приятно. С неописуемым предвкушением я жду, когда приеду домой, возьму линку за руку, и мы рванем купаться в снегу. Мой рабочий день закончится минут через 40, Вот бы сбежать пораньше. Сегодня я все успела выполнить раньше запланированного срока, поэтому со спокойной душой можно ехать домой, но здесь так не принято. Телефон мой пищит неожиданным СМС. «Гоша, ты скоро закончишь?» «Я?» «Да, а что?» Он перезванивает. Только я подношу телефон к уху, как тут же отнимаю его из-за громкого счастливого писка Лины. «Мама! Мама, привет!» «Это как так?» — мелькает в голове. Но вместо лишних вопросов я ласково приветствую дочь. «Привет, котенок! «Не ожидала, что ты позвонишь. Здорово!» «А мы в машине, тебя ждем. Вот здесь вот, у твоего офиса!» Заливистый голосок доченьки до краев наполнен радостью, а в мой нахально проникает растерянность. «Меня ждете. А зачем?» «А мы поедем кататься. Гоша сказал, ты устала, и мы будем тебя катать, чтобы ты отдохнула». «А, ну если так, то ладно». Как раз в сторону дома можем прокатиться. Ты на громкой. Гоша влезает в разговор. Если у тебя больше нет дел, то спускайся к нам. Мы у входа. Что это ты придумал? Увидишь. Отказываться точно не буду. Если меня обещали покатать, то пусть катают. У Гоши в машине давно уже красуется новенькое детское кресло. Лина говорит, что это трон для принцессы. Но когда я выхожу к ним, удивляюсь. Дочь, проигнорировав трон, торжественно выседает на коленях Гоши. Завидев меня, она спрыгивает и слегка задевая руль, выскакивает из машины, чтобы броситься в мои объятия. Гоша, не стесняясь никого из подчиненных, разинувших рты и потрясённо косящихся в нашу сторону, тоже приближается ко мне, улыбается. Мы с ним сегодня еще не виделись. Мы решили встретить тебя с работы поясняет он коротко. Его неповторимая ухмылка такая загадочная, ну такая загадочная, что у сомнений не остается, что-то эти двое задумали. «Да, мам, поехали!» тащит меня дочь обратно к машине. «Странно, и на снежок не обращают внимания. А Обычно хлебом не корми, дай в сугроб залезть». «А вы давно встретились?» «Мне же интересно, когда Гоша успел подсуетиться и забрать Линочку из сада?» «Да! Гоша с бабушкой за мной после сна пришли!» Восторгается она. «Ну, ясно, ясно». «С чего это?» Уточняю я, усаживаясь на переднее пассажирское сиденье. Гоша аккуратно закрывает мою дверь, пристегивает уже усевшуюся Линку и занимает место водителя. «А я твоей маме позвоню». Думаю, дай-ка я вас разгружу. Она со мной съездила в сад, забрала Лину, и мы поехали. А мама и молчит. Подкуп? Сговор? Или и то, и другое? Ну и разгрузил. Резюмирую я подозрительно. Точно. Мы с Линкой уже вместе кучу дел переделали. Ага-ага, поддакивает малышка. И в кафе сходили, и машинку покаймили бензином, и Снегуечку мне купили. Она в багажнике, если что. Шепотом гордо поясняет доченька. И даже цветочки тебе куп. Циц! Строго оборачивается Гоша на доченьку. А та осекается, округляет глазки и ладушка с громким шлепком закрывает себе рот. Ой, понимает она, что проболталась? Извини, громко шепчет. А сейчас куда путь держим, интересно? Уточняю, я заранее знаю, что спорить с этим носорогом бесполезно. Он силой меня потащит, если понадобится. Прокатимся. Объясняет Гоша, и пристегивается. Погнали. Тебе. Прерывает Гоша, установившуюся в салоне тишину, протягивая бумажный стаканчик. Кофе? Зачарованно веду носом, принюхиваясь. Честно говоря, я уже проголодалась, и чашку кофе опустошу в два счета. С благодарностью принимаю горячий напиток. Лин, твой выход. Сзади доносится веселое шелестение упаковки. «Мама, это от меня!» «Ого, сэндвич, спасибо!» Я приятно удивлена. Принимаю в руки красивый серебристый контейнер, уже радостно снимая прозрачную пластмассовую крышку. Раз Гоша с Линой в кафе заезжали, то я могу себе позволить ни с кем не делиться. А это от меня. Сильнее удивляет Гоша, протягивая второй контейнер. А там пирожные. Лина выбирала. Сказала, что ты любишь с черникой. какое это волшебство. Спасибо тебе. Я сейчас все это проглочу за раз. Мужчина не отвечает и не смотрит в мою сторону но уголки его губ дрогнули в лёгкой полуулыбке. «Вкуснятина такая, что я чуть язык не проглатываю. Быстро насытившись, позволяю себе развалиться на сиденье. Получаю удовольствие. Я накормлена и отдыхаю. Доченька довольная, как слон. Домой меня доставят. А сейчас, видимо, еще и гулять будем. Ну, правда, кайфую». Как же классно, когда мне не нужно ничего решать, домой торопиться, быстрее с ужином разбираться. Восторг. Едем не то чтобы долго, но явно куда-то за город. Любопытство раздирает, но я держусь.